Глава двадцать вторая. При виде графа Приарского, вырядившегося словно удачливый спекулянт, адептка, дежурившего у портала в столичной гавани, вздрогнула от неожиданности, но быстро поняла ситуацию и отвела взгляд, даже не поздоровавшись. Конечно, в голове у девушки возникла масса вопросов. Помимо того, что муж главы клана госпожи Тании был одет сейчас в неподобающие аристократу широкие штаны, заправленные в красные софьяновые сапоги с короткими голенищами, светло-зеленую рубаху и бордовый армяк, и носил на поясе изогнутый большой тесак в богатых ножнах, так граф еще и появился в Гирфиле в компании с большой группой моснарских торговцев, их охраны, приказчиков и рабов, принявшихся переправлять в столицу герцогства большой, до двух десятков фургонов и телег, обоз. Открывая путь из Моснера, адептка совсем не ожидала встретить оттуда такого гостя. Пока мытарь барона Шминца кинулся собирать плату за переход, а человек Арша, выглядевший перед всеми обычным писарем, Застоявшим под тентом столом, заносил в толстую регистрационную книгу имена и причины прибытия Мостнерса в столицу, девушка отошла к краю площадки, где изображавший торгаша Егоров принялся ждать своей очереди на регистрацию. — Я, Эля, ты меня не видела, — негромко сказал граф Игорь, глядя чуть в сторону. — Ты молодец, сообразила, что мы незнакомы. «Уверена, если бы мне хоть раз встретился такой красивый и модный молодой мужчина, я бы запомнила», — серьезно кивнула девушка, особо голоса и не понижая. Общение, проходивших через порталы торговцев и дворян с адептками клана, было делом обычным и внимания не привлекало. Да, высветилась и такая проблема. Молодые девушки... Ухоженные словно высокородные аристократки красиво одеты, украшенные дорогими защитными амулетами на основе драгоценных камней, естественно привлекали к себе мужское внимание. понятно что обладательниц магии древних никто обижать не рисковал к тому же при адепках помимо мытарей и псевдописря имелись охранники из состава первого приарского полка. И все же попаданец иногда жалел, что не придумал своим воспитанницам форму попроще. На широт отсюда путь сегодня открывала? поинтересовался Игорь. Я нет, покачала головой я Эли. Илла да. Утром до моей смены и в широт и в Ремс. Игорь дал знак девушке, что принял информацию и отправился к столу называть свое вымышленное имя, социальное положение и причины прибытия в Гирфель. Дальше за всеми, кто покажется человеку подозрительным, должны будут проследить мальчишки из младшей группы Янычар, которые так же, как и охранники, начиная с позапрошлой пятидневки, под видом сорванцов-бездельников, парами заступали на дневное дежурство у площадок, болтаясь якобы без дела вокруг высокой каменной ограды, возведенной еще в середине зимы. На Янычар никто внимания не обращал. Любопытствующие зеваки, желающие посмотреть действия магии древних, до сих пор не переводились, их число даже росло, чем с выгодой для себя пользовались владельцы близлежащих зданий домов, складов, пагаузов и таверны рокобжора, заплату, позволявшие забираться на крыши по лестницам. Среди зрителей попадались даже дородные иноземные купцы – а не только дети или моряки. Один раз землянин приметил на крыше склада и пару молодых женщин по виду благородных или просто состоятельных путешественниц. От идеи строительства фортов, небольших особняков, но с высокими каменными оградами, Игорь не отказался. Однако реализовывать он ее собирался после увеличения портальной сети хотя бы до трех десятков площадок пространственных перемещений, причем устроенных или в самих населенных пунктах, или в непосредственной близости от них. К тому времени, как он рассчитывал, уже достаточное количество адепток будет готово не только к самостоятельной жизни в новых для них краях, но и к созданию разведывательных ячеек и слуг с их руководством, чему девушек учили сам граф Игорь и Лена Айсом. Сомнений в том, что воспитанницы кланового института будут с удовольствием приняты в местное общество и станут относиться к их сливкам, никаких не было. Ну, а уж как правильно себя вести, адептки или уже умели, или будут обучены. Сама правительница Гирфеля не гнушалась, понятности и подачи, приглашать поочередно девушек из старшей группы во дворец на торжественные и официальные мероприятия, чтобы те имели возможность оттачивать на практике полученные теоретические знания. «Доброе утро!» — вежливо поздоровался землянин, подойдя к навесу. «В отличие от охранников портала, которые больше присматривались к вооруженным купеческим наемникам, они разглядывали лица моснарских торгашей». Чекист графа Приарского узнал. Так же, как и Яэли, псевдописарь мгновенно сообразил, что Игорь не случайно так необычно вырядился, и выражать почтение не стал, демонстративно небрежно задав стандартные для всех прибывших вопросы. Представившись Егором, торговым представителем Моснерской гильдии откупщиков, попаданец заплатил мытарю полагающуюся сумму за пользование площадкой древних, И, выйдя за ворота, мимо толпы зевак пошел вдоль морской набережной, тянущейся на три километра. Графа Приарского, по слухам, знал весь Гирфель, как говорится, от мала до велика. Зато сейчас понять, что заносчивый фанфарон, небрежно раздвигающий встречных простолюдинов и заискивающий улыбающийся дворянам, это и есть тот самый всесильный советник правительницы, никто бы не смог... кроме, разумеется, тех, кто хорошо знал владителя приара в лицо. Но вероятность встречи с такими людьми на набережной, как и на других столичных улицах, была близка к нулю. «Эй, дерьмо!» — Игорь грубо схватил за плечо едва не налетевшего на него пожилого носильщика, несущего на спине притороченную лямками большую корзину со свежей рыбой. «Где тут таверна щупальца нарга?» Попаданец, игравший чужую роль, обратился к мужчине так, как обычно новариши и выскочки разговаривали со свободными, но нищими согражданами. Хотя Игорь не раз уж бывал в районах, прилегающих к гавани, расположение многих заведений он не знал, поэтому и воспользовался случаем спросить дорогу. «Ты ее прошел!» Насильщик посмотрел на попаданца зло, но как-то ответить на оскорбление не решился. «Он в том проулке!» — кивнул он в сторону толпы, веселящейся при виде драки двух гуляющих девиц. — Шагов на сорок вернуться. — Смотри, урод, если обманул, найду и морду разобью, — пригрозил землянин. — Понял? Игорь, цепляя руку, грубо толкнул мужчину. Опяленный образ внезапно разбогатевшего выскочки требовал от Егора вывести себя соответственно. Манеры таких придурков Игорь в этом мире уже видел... Они мало чем отличались от поведения земных собратьев, что делали внезапные взлеты из грязи в князи. Далеко не все, конечно, становились хамами, но, увы, многим. Таверна Щупальца Кракена, хоть и располагалась и не на первой линии набережной, все-таки считалось достаточно дорогим заведением, которое незазорно было посетить и молодому богачу, к тому же ради деловой встречи. «Не знаешь, Люс меня уже ждет?» — спросил сидевшего на крыльце кабака и гревшегося на солнышке выше балу попаданец. — Возьми, братец. Егоров протянул охраннику пятигировый медяк. — Знал бы, кто это сказал, — хохотнул крепыш, забирая монету. — Иди, сам смотри. Те из друзей и соратников землянина, которые были посвящены в ситуацию с Тихимму, считали, что криминальный авторитет нужен Игорю как источник информации и частично были в этом правы. Однако замыслы попаданца шли гораздо дальше. Именно поэтому он решил организовать свой личный канал коммуникации и стихи МУ без посредников в лице сотрудников тайной службы или городских стражников. Планируемая Игорем с участием Тани и Айсы разведывательная агентура при портальных фортах в разных землях подразумевала добычу сведений из дворцов, замков и особняков. Понятно, что такая разведка не могла охватить все сферы жизни средневекового общества. Значительная доля активной торговой, финансовой, производственной и даже личной деятельности происходила большей частью вне поля зрения официальных властей. И это были не только преступные деяния вроде заказных убийств, краж, воровства, незаконного обращения в рабство, торговли наркосодержащими отварами или смесями и прочий явный криминал, но и всевозможные серые схемы ведения дел, контрабанда, намеренная спекулятивная скупка продовольственных товаров и их перепродажа по грабительским ценам, уклонение от и сборов, принуждение молодых свободных девушек, оказавшихся в сложной ситуации к сожительству, умышленное доведение до банкротств и так далее. Игорь желал держать под контролем, образно выражаясь, не только дворцы, но и хижины. Собственно, из-за этого он и не поленился ввязаться в дела с криминалом, несмотря на то, что и так был загружен проблемами выше головы. И Егоров часто ловил себя на мысли, что такая сверхактивная жизнь ему нравится. Наверное, она хоть как-то компенсировала ему тот недостаток огромных потоков информации и эмоций, в которых он купался на земле. «Привет, брателло!» Громко сказал попаданец, подойдя к скучавшему за столом Люсу. «Давно ждешь?» В это утреннее время в таверне находилось совсем немного посетителей. Четырнадцать человек в зале, рассчитанном почти на сотню. И все они, особенно пожилая тетка с маленькой девочкой за столиком у окна, посмотрели на нового гостя с нескрываемой неприязнью. И грех понимал, он сам себе сейчас был противен. «Думал уже уходить!» Так же, не понизив голоса, ответил янычар. «Эй, как там тебя?» — крикнул он служанке. «Неси, что я заказывал!» И уже тихо добавил. «Рад тебя видеть, господин!» Люс улыбнулся. Понурое настроение старшего сержанта, овладевшее им в то время, когда от самого графа Приарского он узнал, что вместо разведки вылазок в тыл врага, захвата в плен важных офицеров противника и устройства диверсии ему предстоит вновь вернуться на городское дно, пусть и ближайшим подручным главного авторитета, теперь заметно выправилось». И дело было, скорее всего, не в данном графом обещании, что командировка слишком долго не продлится, а в тех приключениях, в которых Янычар уже в последние дни поучаствовал. Сложность, выполненной молодым парнем задач, ничуть не уступала боевой. «Я тоже рад тебя видеть, старший сержант», — ответил улыбкой на улыбку землянин, но тут же сменил ее на скабрезную ухмылку, едва только к их столу подбежала заказом девушка. «Не зря осматриваю щупальца нарга хвалят», — он хлопнул официантку по попе. «Красотка! Готовься! Вечерком сегодня куплю талику твоего внимания!» Девушка изобразила радость, ей так полагалось, но поспешила как можно скорее убраться от будущего клиента. «Докладывать?» — спросил Люс. «Да, только начало сказки я знаю. Рассказывай, как у вас все прошло после первого ночного привала. И ешь, не стесняйся!» «Я тоже, кстати, проголодался». Попаданец придвинул к себе тарелку. Янычар последовал приказу и взял в руку столовый нож. Ночью к нам подобрался Стеф, срезал путы и отвел к реке, где нас ждала лодка. Он отрезал кусок жаркого и, насадив его на кончик ножа, отправил в рот. Там были уложены еда и вещи. Деньги он нам отдал, и мы расстались. Только работать веслами первое время пришлось лишь тихому. Я не умел. «Теперь научился». «Теперь да», — кивнул Люс и, отложив нож, показал графу своей ладони с еще не зажившими мозолями. Игорь еле сдержал смех. Он вспомнил старый итальянский фильм Укрощение строптивого» с Адриана Челентано в главной роли. Там священник поделился своим способом укрощения плоти, когда очень хотел из женских ласк. Падре так истово звонил в колокола, что результат оказывался в точности такой, как сейчас продемонстрировал Чар. «Это неплохо, Люс», — кивнул Егоров. «Вот уйдешь на пенсию, сможешь лодочником на приарском перевозе подрабатывать. Дальше рассказывай». Тихий Му до десяти лет жил на небольшом лесном хуторе, которым владели его родителями. После их смерти во время эпидемии оставшийся сиротой ему не сумел отстоять свои права на хозяйство перед корыстной двоюродной теткой и сбежал в столицу, где и сделал себе карьеру от мелкого уличного воришки до грозного главы преступного мира Гирфеля. Но приобретенные с детства навыки позволили авторитету, как он это и пообещал графу Приарскому, довольно легко вернуться в свое городское логово. «Я не знаю, господин, смог ли я бы проделать наш путь без Тихого», честно признался иный чар, «и так дважды чуть не попались егерям и один раз дружинникам какого-то владетеля». Плохо еще из меня лесной лазутчик. «Нормальный», — подбодрил его Игорь. «Тихий вырос в лесу, и тот и ему почти ни в чем не уступал. И потом у тебя все впереди. Ну, наелся?» «Я все. Где меня муж ждет?» «Внизу, в катакомбах. Где площадка для боев?» На полуострове, в основном в крупных портовых городах, таких как Гирфель, распространены были подпольные ножевые бои, категорически запрещенные официальными властями под угрозой смертной казни. В реальности же, поскольку зрителями этих кровавых зрелищ являлись люди весьма состоятельные, а иногда и титулованные, то на противозаконные забавы до поры до времени закрывали глаза, хотя иногда стража и устраивала рейды, выхватывая наиболее потерявших берега ланист. Комиссар Дильян, сам большой любитель делать ставки на ножевых боях, Восьмушку назад, отводя взгляд, спросил мнение Игоря, нужно ли реально совсем прекратить кровавый спорт, и к своему огромному облегчению услышал от советника правительницы, что поскольку в гладиаторы идут добровольно, то пусть данные развлечения по-прежнему негласно остаются. «Интересно будет посмотреть. Я еще ни разу не был в катакомбах. Попаданец первым встал из-за стола. Ты уже заплатил? Не нужно». Люс взял со скамьи свою куртку, лежавшую рядом с ним на скамье, небрежно свернутый в рулон. Тут в действительности тихий хозяином. Щупальца нарга ему принадлежат. По лестнице, вслед за своим янычаром, Игорь поднялся на второй этаж, где находились номера для любовных утях. Люс привел его в комнату, в конце коридора, из которой шел тайный ход вниз. Они спустились по проходу внутри стены, настолько узкому, что при движении приходилось протискиваться боком, минуя первый этаж и подвал, и оказались в городских катакомбах. Когда Гирфель столетия назад начинал строиться, то в его прибрежной зоне организовались уходящие глубоко под землю каменоломни, откуда первые поколения обитателей будущей столицы брали материал для возведения зданий и стен. Затем, когда добывать камни стало все труднее, а технологии изготовления кирпичей были широко освоены, всякие подземные работы в гирфиле забросили. И сейчас катакомбы привлекали внимание лишь всяких незаконопослушных горожан и нищего отребья. Городское подземелье занимало примерно треть площади столицы и состояло из многочисленных туннелей, переходов, колодцев и пещер, в одну из которых Янычары привел своего господина. «Впечатляет», — сказал Егоров, оглядевшись. Свет, пробивавшийся через отверстие в своде, позволял разглядеть почти настоящий амфитеатр, хоть и совсем небольшой, метров тридцать в диаметре, с ровной площадкой в центре и каменными уступами, на которых можно было сидеть по краям. Из зала вели и другие ходы. «Нам дальше». Люс, чуть выдвинувшись вперед, носком сапога откинул камень, оказавшийся перед ногами графа. Бывший спецназовец с иронией посмотрел на своего иночара. Неужели тот всерьез думает, что Игорь мог запнуться и упасть? Я понял. В дальнем от лестницы темном углу чернел вход еще в какую-то пещеру, и там попаданец слышал голоса. «Что, вот так просто? Без охраны?» Быки постоянно дежурят в той комнате, через которую мы сюда попали, но я им приказал в соседнюю, пока уйти, по приказу мо. «Типа не хотите шефом рядовым бойцам меня светить?» «Ну что ж, разумно». Землянин двинулся в направлении голосов и оказался в пещере раз в пять поменьше предыдущей. Здесь тоже пространство подсвечивалось через отверстие в своде, только невидимое, скрытое от глаз, торчащим вверху из неровной стены выступом. Имелся здесь и другой выход. Запереть здесь кого-то будет непросто». К удовольствию попаданца, на камнях горели спиртовые светильники, которые на основе частно государственного партнерства изготавливала гирфильская артель, половина прибыли и немалой от ее деятельности шла в карман графа Приарского. «Егор, наконец-то!» — радушно сверкнул белозубой улыбкой аристократа Тихий, но вставать не стал. «Я тебя еще вчера ждал». Заранее было понятно, что дважды применённое заклинание лечения восстановит не только раздробленные пальцы авторитета, но и его зубы, наполовину гнилые. Тихий ему в ответ на любопытство графа, не вызовет ли такое изменение состояния челюстей и ненужных вопросов, заверил, что знает, как объяснить этот факт. Выдумывать легенды прикрытия попаданцы сам умел, поэтому предполагал наличие подобного таланта и у матёрого уголовника. Я и сам хотел раньше прибыть, тихий. Но, как говорят в далеком Тарвальне, человек предполагает, а гильдия располагает. Все присутствовавшие при этой нехитрой шутке рассмеялись. Похоже, и настроение у криминального начальства сейчас хорошее. Кроме самого Му и Люса, Игорь видел в пещерке еще пятерых человек. Четырех мужчин, всем за сорок, и женщину, лет пятидесяти. Все сидели за столом, вокруг которого со всех четырёх сторон стояли скамейки, три из которых были заняты. Тихий показал рукой на свободную. «Знакомьтесь», — представил он попаданца, — «это и есть Егор, тот самый мостнерец, который помог мне подкупить конвоиры и сбежать. И запомните его хорошенько. У парня много толковых идей в голове. Считайте его нашим человеком и оказывайте ему содействие во всем.